Глава номер шесть. Двойной удар. Артун стал первым волшебником, получившим новый магический титул по недавнему указу Кронмага. Процедура присвоения заняла около четверти часа. Вначале перечислили заслуги паренька перед его магичеством. Затем ученик Тича продемонстрировал свои способности, создав три заклинания средней силы. Присутствовавшие на Дворцовой площади в качестве экспертов члены Макгона, посовещавшись единогласно, подтвердили высокий уровень мастерства юного мага, на основании чего Зулк лично вручил ему именной медальон и грамоту, подтверждающий титул магра. Хотя новоявленному магру и не открывались каналы энергетической подпитки, однако он как обладатель титула сразу переходил в высшее сословие. получал некоторые льготы при поступлении на престижную работу, а при подаче заявки в магическую канцелярию с него должны были брать в два раза меньше денег, чем с титулованного волшебника. Артун был счастлив. Второй день он в мельчайших подробностях вспоминал встречу с кронмагом, не уставая при каждом удобном случае благодарить учителя. Наутро ученик и наставник в сопровождении полусотни бойцов прибыли на передовую, где Тича сразу проинформировали о последних событиях в зоне противостояния. Серьезные столкновения на этом направлении не случалось уже около недели. В начале Мугрид ждал результатов схватки серегальцев на подступах к Девятиграду, а когда надежды не оправдались, раздосадованный Гермак ушел в глухую оборону. Угдур также не рвался в бой, поджидая прибытия полков, направленных от границ Жарзании. «Зук хочет заставить противника сложить оружие без боя», сообщил генерал на послеобеденном заседании штаба. «Не думаю, что Гермак на это пойдет. Вчера к нему подошли немалые силы из Арнзаса. Мугрид напоследок может устроить настоящую бойню, так что от вас, господин Тич, зависит очень многое, если не все». Даже со стороны было заметно, что в разговоре с Кудыр-магом генерал тщательно подбирает слова, стараясь избегать малейшего неосторожного выражения, способного вызвать неудовольствие сверхмогучего чародея. Насколько я понимаю, генерал, мне нужно провести показательную демонстрацию силы, чтобы раз и навсегда отбить у противника желание сопротивляться. Да. Этой ночью к нам прибыло около сотни перебищиков из армии Мугрида. Мы хотим, чтобы их стало в несколько раз больше. Если это возможно, конечно. Мы с учеником завтра к полудню попробуем что-нибудь придумать. Вас устроит? Хотелось бы пораньше. Но если имеются сложности... В таком случае, генерал, давайте четко определим время и место. Причем место я хотел бы осмотреть лично. И чем скорее, тем лучше. Можете выехать прямо сейчас, если не возражаете. Как раз успеем вернуться до захода солнца. Согласен. Они выехали в составе группы разведчиков из 15 человек. Путь пролегал по заросшим оврагам и ложбинам, где всадникам приходилось пробиваться сквозь густые рощицы и небольшие болотца, ощетинившиеся мощным остролистным камышом. Поблизости имелась более короткая и удобная дорога. но вероятность пройти по ней незамеченными была крайне мала. Только через час Тич с товарищами оказался на краю перелеска, откуда открывался неплохой обзор на лагерь заговорщиков. Всадники спешились. «Генерал, почему наши войска дислоцируются так далеко от армии Мугрида? Мы проскакали не меньше пяти миль, а до передовых рубежей еще полторы будет. Я не хотел бросать удобные позиции. Численное преимущество пока еще на стороне врага. Думаю, Гермак также не планирует принимать бой на труднопроходимых землях. Угдор расположился на краю Плоскогорья, к которому с востока примыкала изъеденная заболоченными оврагами местность, хорошо подходившая для партизанской войны, но никак не для крупномасштабных сражений. Основной задачей Тича было выяснить магическую готовность армии Мугрида. Он запустил мягкую волну поисковых чар. При встрече с ловушками или сигнальными барьерами она посылала волшебнику едва уловимый отклик, не позволяющий обнаружить свое присутствие. Интересно. Гермак установил сторожевые чары практически на всех подступах. Но вон тот участок леса, возле озера, защиты не имеет. Генерал, вам не кажется это странным? Может, у них там приготовленные сюрпризы другого рода. Угдур достал подзорную трубу. А вот и разгадка. Вижу отряд всадников. Похоже, не одни мы сегодня решили пойти на разведку. Разрешите? Кудырмак хотел внимательно рассмотреть противника. Неужели малорослики? Артун, взгляни, ты за такими следил в Девятиграде? Да, учитель, ответил мальчик, возвращая трубу. «Вот те пять наездников на маленьких лошадях, очень похоже!» «О ком вы говорите?» — генерал занервничал. К гермагу прибыли колдуны из Куркстага. Немедленно отправьте человека с донесением кронмагу». «Давайте вернемся, тогда и сами отправим», — предложил Лукдур. «Я не могу упустить возможность выяснить силы пришельцев. В отряде их всего пятеро». Тич продолжал рассматривать всадников через подзорную трубу. «Едут в нашу сторону, лучше и не придумаешь». «Артун?» «Да, учитель». «Как только они приблизятся на двести шагов, сотвори что-нибудь особо убойное своего арсенала». «Ледяной ураган с тремя смерчами подойдет?» «Посмотрим». Только сейчас Кудырмак вернул полководцу трубу. «Господин Угдур, вы собираетесь отправлять гонца?» «Да, конечно». Через минуту один из разведчиков уже мчался на запад. Послание в столицу он должен был передать с помощью почтовика. «Господин Тич», — генерал замялся, — «в планы командования не входило до срока обнаруживать перед противником наши секреты. Магический удар стоит нанести завтра, когда мои люди будут готовы». «Я вас прекрасно понимаю». Но теперь прежние планы придется пересмотреть. К Могриду присоединились чужаки, мы не знаем ни их возможностей, ни их численности. Вы хотите завтра сразиться с неизвестной силой, а вдруг она окажется более мощной, чем наша? Прошу прощения, Кудырмаг, об этом я не подумал. Рад, что мы достигли взаимопонимания. Тич вернулся к наблюдению за противником. строго предупредив разведчиков, чтобы те без приказа не вмешивались. Отряд всадников сначала двигался прямо на спрятавшийся в переселке разведчиков. Но когда расстояние сократилось до трехсот шагов, заговорщики вдруг остановились. Выдвинувшийся вперед боец верхом на невысоко огненном рыжем коне принялся внимательно вглядываться в заросли. «Артун, действуй!» — приказал кудырмак, заподозрив неладное. Пальцы юноши начали свой стремительный танец. Он выстроил четырехлучевую звезду из элементов скорости — ветра, силы и льда. На каждый из лучей паренек присоединил по одному знаку и только затем напитал эфемерный рисунок энергии. «Фух!» — облегченно вздохнул ученик. «Я его сделал. Ты хочешь, чтобы смерчи выветрились прямо сейчас?» — усмехнулся Тич. «Ой!» Чуть не забыл, спохватился от трог. Небольшое заклинание из арсенала голосовых и плетение устремились к врагу. В Следующее мгновение прямо из земли выросли три тонкие серые нити, связывающие небо с землей. Они стремительно набирали силу, разрастаясь вширь и увеличивали скорость вращения. Однако развернуться в полную мощь заклинанию не позволили. Малорослик воспользовался магией мысли. и разбушевавшаяся стихия угомонилась, оставив после себя три горки льда и пыли. «Теперь что-нибудь с огнем», — предложил ученику Тич. «И постарайся без ошибок». Огненная волна накатом стремилась к всадникам. Она росла с каждой секундой, но в полусотни шагов от цели резко остановилась, будто замерла. Несколько мгновений стена застывшего пламени осыпалась на землю черным пеплом. артун кудермак опустил руку на плечо юнца. «Как ты себя чувствуешь?» «Можно я еще попробую?» Парнишка очень хотел реабилитироваться за ошибку с первым заклинанием. «Только не перестарайся. Если не хватит энергии, заклинание начнет высасывать твои жизненные силы». «Угу», кивнул юный магр, который уже создавал новое заклинание. Между тем чужаки также не сидели без дела. После первого же удара они предприняли ответные выпады. Если бы не защита Кудыр-мага, от переселка осталась бы только выжженная пустыня. Тич умело блокировал магические выпады противника, но сам атаковать не спешил. Поединок чужаков с парнишкой дал Кархуну важную информацию – к сожалению, не слишком обнадеживающую. Особую тревогу зеленоглазого чародея вызвал неожиданный всплеск магии, который превратил лошадь одного из чужаков в гигантского орла. Птица резко взмыла в воздух прямо с малоросликом на спине. Засмотревшись на крылатую угрозу, Тич ненадолго выпустил ученика из виду, а тот настолько увлекся, что не заметил, как носом пошла кровь. «Ты что вытворяешь?» Кудермак добавил своей энергии в заклинание юнца и быстро отбросил лжбу в противника. Уже в следующую секунду пришлось спешно прикрываться от удара с воздуха. Птичка оказалась огнедышащей. Мощный заряд успел подпалить верхушку деревьев, прежде чем наткнулся на встречную волну из уплотненного воздуха. Эта же волна отшвырнула и крылатого огнетворца. пропитанная энергией кудыр-мага заклинание Артуна устроила небольшое землетрясение, справиться с которым чужакам не удалось. Двое попали в завалы, и бойцам Мугрида пришлось их вытаскивать. «Господа, а вот теперь все разом, используйте самые мощные заклинания», скомандовал Тич. Половина разведчиков являлись волшебниками. Огонь, лед, едкая пыль и жгучая вода ринулась к врагу стремительным облаком. Сразу за ним устремились сечатые заклинания мерцающего типа, а завершили удар свалившиеся с неба сосульки. — Генерал, организованный отход, самое время. Я вижу, что Летун направился в лагерь, как бы подкрепление не привел. — По коням, — скомандовал Лугдур. Артун, поедешь со мной? — Да, учитель. Подросток едва стоял на ногах. «Я же предупреждал. Ты магар или дитя неразумное? Представляешь, что могло бы случиться, а не подоспей я вовремя. А если бы рядом никого не оказалось? Я... Я...» На глазах Хартуну навернулись слезы. Он подвел учителя. «Ладно, это дело практики». Спохватился Тич, помогая парнишке взобраться на лошадь. «Обижаться на учителя не стоит. Думаешь, мне доставляет удовольствие тебя ругать?» «Ошибаешься. Но иначе из тебя не получится настоящего волшебника. Простите меня, учитель. Я правда хотел как лучше. Чрезмерное рвение едва не стоило тебе жизни, хотя риск был неоправдан. оправдан. Никому из нас ничто не угрожало. Ты осознал, что поступил?» Парень задумался, стараясь подобрать более мягкое выражение. «Да, я поступил как глупый мальчишка, возомнившись, что мне все по плечу». «М-да». Наверное, я приблизительно это и хотел сказать, но все равно старших перебивать нехорошо. Вернувшись на Плоскогорье, Тич отправил ученика к целителям, а сам заглянул в кабинет генерала. Они с Угдуром договорились обсудить разведывательную вылазку наедине, прежде чем проводить заседание штаба. «Вы говорили, что с севера и юга на Мугрида надвигаются большие силы. Начал с порога бывший привратник». По нашим данным, завтра утром они выйдут на ударные позиции. Этого нельзя допустить. Почему? Из-за чужаков? Да, я немного прощупал их возможности и пришел к неутешительному выводу. Один из волшебников превосходил 10, а то и 20 наших боевых магов. Но мы ведь не знаем, сколько всего их у Мугрида. Может и было это только 5. А если 50? Или 100? «Я не полководец, но рисковать тысячами воинов. Что вы предлагаете?» — спросил генерал после недолгих размышлений. «Войска, которые двигаются от границ, нужно направить в расположение нашего лагеря. Если еще не поздно, на месте того же гермага Леваргии я бы послал с полсотни малоросликов на север или на юг, усилив их своими воинами и чародеями». Уверен, им по силам одолеть армию раз в десять превосходящую по количеству магов и в сотни по количеству воинов. «Прошу заметить, точно мы не знаем, сколько чужаков находится на службе у Мугрида. То, у кого сейчас на службе? Вопрос спорный», — задумчиво произнес Кархун. «А вот выяснить их количество нам бы не помешало. Этим я и хочу заняться сегодняшней ночью». как скоро вы сможете связаться с подкреплением. Наши почтовики настроены на 9 Девятиград, но оттуда сразу передадут приказ генералам Ронзу и Алзугу. Ронз ввел войска с севера, Алзуг – с юга. Согласно приказу Зулга, они должны были совершить ночной марш-бросок и к утру взять заговорщиков плотные тиски. У каждого из военноначальников находились под командованием по десять тысяч живой силы. «Судьбу этих людей решать вам, генерал», — волшебник поднялся. «А мне выделите, пожалуйста, пару разведчиков и свежую лошадь. Мы возвращаемся». «Господин Тич, я лично отвечаю перед кронмагом за вашу жизнь. Постараюсь не подвести вас, генерал, сами понимаете». В сложившейся ситуации вряд ли кто лучше справится с задачей проникновения в стан врага, а без этого мы не сможем оценить всю серьезность свалившейся на нас угрозы. С этим трудно не согласиться. Вот и не будем осложнять себе жизнь», — улыбнулся кудырмак. Разговаривая с молодым человеком, Угдур чувствовался довольно неуютно. По виду тот ничем не отличался от обычного паренька. и абсолютно не походил на чудовище, каким описывали сверхволшебника в легендах. «Удачи вам!» — встал полководец. «Минут через пять самые лучшие разведчики поступят в ваше распоряжение». Сурт знал, что захват Кронмаговского дворца и удар по армии Угдура планировалось провести одновременно, рано утром за час до рассвета. Военно-начальники Кургстага хотели одним махом подавить основные очаги возможного сопротивления в Жарзании. Наиболее опасными фигурами объявили гермага Леваргии и кронмага. На первом этапе вторжения одного было решено использовать в своих целях, другого уничтожить. О втором и третьем этапах операции рядовым исполнителям пока не сообщали. Курмистер снова решил столкнуть хрангов и разгидов. Людям Лирсанга он поручил усилить ряды заговорщиков, а подопечным Гранза организовать хаос в Девятиграде. Естественно, каждый из командиров из кожи вон лес, чтобы доказать свое превосходство. У агента второго ранга по поводу предстоящей операции состоялся непростой разговор с командиром. Кепрас так и не отказался от мысли разделаться с потерявшими ключ подчиненными, но предоставлял им шанс исправить положение. Шленца отправили к Зорским болотам, Сурда, в 9 Девятиград. Правда, не в качестве командира группы, как обещали. Диверсанту с самым солидным стажем работы в Жарзании доверили лишь жалкую роль проводника. А проведение операции по уничтожению Зулга и его приближенных возложили на агента первого ранга Жранза. заносчивого типа, состоявшего в близком родстве с Гарсамом. Родственник Эпраза набрал в группу своих людей и не прислушивался к советам попавшего в немилость соратника. Расчет начальника разгидов был очевиден. В случае успеха операции, в котором не было сомнений, все лавры доставались Жеранзу, и если же вдруг что-то пойдет не так, виновный известен заранее. «Сурд, и куда нам дальше?» Командир при каждом удобном случае старался демонстрировать свое превосходство. Разгиды молниеносно расправились с охранниками врат, не потеряв ни единого бойца. Единственное легкое ранение получил проводник, пробиравшийся в жарзанию первым, но на эту мелочь никто не желал обращать внимания. «Прошу следовать за мной». Агент направился к Девятиграду. А ведь ему достанется не только похвала Кэпраза, с досадой подумала командир Сурд: уничтожение главнокомандующего войсками противника. За такое положен орден Золотой Ступени, да еще и наложницу повелителя в жены подарят. В Куркстаге дворянство как такового не существовало. Общество делилось на касты, резко разделявшие людей по социальному статусу, родившемуся, к примеру, среди желтозубых. Путь к государственной службе был закрыт раз и навсегда. Какие бы подвиги во славу Курмистра они не свершили. Немногим от них отличались касты камнелобых и черноруких. Эти допускались лишь к тем делам державного значения, где не имелось шансов дослужиться до сколько-нибудь приличных чинов. А вот островерхом, дальнеходом и благорадом повезло гораздо больше. Это были касты воинов. из которых формировались политическая и военная элита Кургстага. Но самое высокое положение в стране некогда занимали железнорожники, хранители ключа и родомурды, собиратели знаний. В смутные времена первых лет правления Великого Нарла родомурды были уничтожены. Оба их селения, находившиеся неподалеку от столицы, сгорели. И хотя трупов никто не видел, все собиратели знаний бесследно исчезли. Железнорожникам также не повезло, они чем-то перешли дорогу Курмистру, после чего попали в опалу. Не окажись в Куркстаге такого места, как Зорские болота, и хранители ключа постигла бы печальная участь. Чины были введены в стране после прихода к власти Нарла. Чин первой степени — хоть и считался самым низким, но все же открывал его обладателю путь по служебной лестнице, которая давала деньги и власть. При этом ступени имели еще, можно сказать, и вполне физическое воплощение. Обладателем первой разрешалось в любое время прогуливаться около стен главного дворца, многоярусное здание которого располагалось в самом центре города на широком постаменте, считавшейся той самой первой ступенью. Вторая открывала двери резиденции Курмистра, но только нижний ярус, где владыка никогда не появлялся. Обладателям пятой и выше дозволялось лицезреть правителя и так далее. Любое повышение открывало двери на следующий этаж. Сам карьерный рост обеспечивался наградами. Орден золотой ступени как раз и позволял подняться на следующую. Кэпразгарсам – Носил чин восьмой ступени, Кэп Дислер Санг на ступеньку ниже. Их беспрепятственно пропускали в тронный зал правителя. Поговаривали, что только один из чиновников дорос до десятой ступени, родной брат короля. Кэп Длогр возглавлял особое подразделение, бойцов которого называли Карангами. Они не носили форму, не имели знаков отличия. Человек мог находиться рядом с одним из них и не подозревать, с кем общается, до тех пор, пока не оказывался в казематах. Там обреченного быстро убеждали в необходимости сотрудничества, после чего он попросту исчезал. Поговаривали, что именно Кэпранги были причастны к исчезновению рода Жранс принадлежал к касте островерхов. Благодаря усилиям влиятельного родственника он уже имел три медали серебряной ступени и пять знаков медного порога, что позволяло ему получить низший чин. Немного усилий, и счастливчику откроются двери первого яруса. А для этого ему сегодня нужно было вернуться в Кургстаг с головой Зулга. Из 25 разгидов, входивших в группу, восемь имели катерзов. С их помощью диверсанты могли, не обнаруживая себя, преодолевать многочисленные посты, И разминуться с ночными патрулями, охранявшими столицу Жарзании. Функции девятиградского гарнизона выполняли рядовые сотрудники Макгона. Среди них было немало хороших волшебников, но их мастерство серьезно уступало разгидам третьего ранга. Сурт, останешься здесь! Приказал Жранс, как только группа оказалась в холле восточного крыла дворца. щитниками, охранявшими этот вход, диверсанты расправились за две секунды. Может, поэтому командир Малоросликов решил, что дальше он обойдется без помощи неудачника, чтобы потом не делиться с ним славой. «Но я же...» «Разговорчики!» «Пытаешься оспорить приказ командира, агент второго ранга?» Высокомерие звучало в каждом слове. «Слушаюсь!» Сурт остался. хотя с трудом сдержался, чтобы не вцепиться в глотку взорвавшемуся соратнику. И зачем я нарисовал ему подробный план дворца, да еще и места возможных постов указал. Теперь у этого выскочки не будет никаких проблем, обойдутся без меня. А капразу доложат, что никак не проявлял себя при проведении операции. А как можно отличиться, если тебя буквально отстранили от задания? Какая-то тень промелькнула сбоку от разгида. Настолько быстро, что он не успел ничего разглядеть. Показалось? Похоже, у меня от злости начинаются галлюцинации. Нет. Определенно кто-то пересек холл. И отправился он явно за группой Жранза. Интересно, что в этом случае делать мне? Приказ нарушить я не имею права. Но вдруг возникла угроза для отряда. Буквально через минуту все здание содрогнулось. Откуда-то из глубины донесся странный шум. и агент, отбросив сомнения, поспешил к покоям кронмага. Пол под ногами ходил ходуном. Звуки, похожие на рев грозного зверя, доносились все громче. Вскоре они стали оглушительными. Разгид сообразил, что это происходит в розовом зале, расположенном непосредственно перед личными покоями Зулга. Сурт не пошел через парадные двери, а воспользовался другим путем — позволившим попасть на одну из скрытых лож второго яруса. Малорослик потратил еще три минуты и теперь мог наблюдать наводящую ужас картину с высоты 15 метров, оставаться невидимым для дерущихся монстров. Их было пятеро. Огромная собака с горящими желтым светом глазами и четверо эсгудов. Видимо, ситуация обострилась до предела. Если диверсанты приняли решение слиться с катерзами, еще трое великанов уже превратились в пепел. По крайней мере, так решил Сурт, заметив огромные черные пятна на полу. Какая же сила их могла испепелить? До сегодня дня считалось, что убить Гуда невозможно. И что это за собака? Махнатый пес был почти семиметрового роста. Имел мощные передние лапы с загнутыми вверх когтями. Огромную, слегка приплюснутую голову на короткой шее и большие свисающие уши. Спиной зверь закрывал единственный вход в апартаменты кронмага. К сторожевому псу сразу с четырех сторон устремилось пламя и спасти эсгудов. Но в том месте, где он находился, возник огненный смерч, который запросто мог сжечь даже камень. Но почему-то Сурду не верилось в успех соратников. Если существует тварь, способная расправиться хотя бы с одним из Гудом, уничтожить ее ох как непросто. Наблюдатель оказался прав. Из пламенного водоворота стрелой выскочила огромная черная тень. Она набросилась на ближайшего великана. И тогда будто окунула в чан с черной краской. Сначала вроде бы ничего не происходило. Гигант замер. Потом попытался содрать краску рукой. У него ничего не получилось, а затем оболочка начала сжиматься. Внутри монстра все клокотало, но капкан был слишком прочным и неумолимым. Великан словно оказался между двух невидимых плит, которые медленно, но уверенно двигались встречу друг к другу. Вот он стал толщиной в локоть и рухнул, сотрясая здание. Несколько мгновений на полу осталось еще одно черное пятно с его очертаниями. а огонь, бушевавший возле двери в покое кронмага, в тот же миг застыл. Казалось, во дворце становилось время. Оцепеневший от ужаса сурт вдруг сообразил, что исчезли все звуки, и он слышит лишь биение собственного сердца, которое замедлилось раз в пять, как показалось малорослику. Что это? От застывшего огненного водоворота отделились три шара и медленно направились к великанам. вытягиваясь в длину во время полета. Достигнув цели, они превратились в золотистых змей, которые принялись опутывать незваных пришельцев. Спеленав из гудов, ползучие канаты начали стягиваться. Три взрыва слились в один, превратив агрессивных визитеров в аккуратные кучки пепла. Почти сразу усыпался и замороженный огонь. Только теперь наблюдатель понял, что его сердце на самом деле бьется в такт барабанной дроби. Похоже, время действительно замедлялось. Сурт только сейчас почувствовал, что из ушей и носа идет кровь. Такое с ним бывало лишь раз в жизни после очень мощного магического всплеска, произошедшего рядом. Как завороженный агент продолжал глядеть на поле битвы. Собачка постепенно уменьшалась до размеров лошади. и казалась уже не столь ужасной. Она оставила свои посты и вышла на середину комнаты. До слуха затаившегося разгида донесся приглушенный топот. По-видимому, повелителю спешили охранники. Тем временем песик превратился в плоскую тень, разделившись на три части. Тени обрели вполне человеческие очертания и вскоре действительно стали людьми. «Ого!» — чуть не вскрикнул малорослик. «Двоих я знаю. Церемониймейстер и Ключник. Кто же третий?» В розовый зал ворвались стражники во главе с Базгуром. Они долго не могли справиться с оплавленной дверью. Сурд хотел выяснить, что с Зулгом, но дальше искушать судьбу агент второго ранга не рискнул. Нужно было выбираться из Девятиграда и поскорее попасть к Северным вратам, пока там не выставили новую охрану. Жарзаня опять преподнесла захватчикам неприятный сюрприз, и о нем следовало рассказать Кэпдизу. Как это сделать, чтобы самому остаться в живых диверсант еще не придумал? «Господин Тич, впереди большой отряд. Движется в нашу сторону. Я, как только увидел передовых всадников, поспешил назад. Правильно сделал. Малорослики есть? Разглядеть кого-либо не успел». Несколько сотен конников выбрались на открытое пространство, полумиля отсюда. До меня было слишком далеко, да и в темноте уже. Вы же сами сказали, действовать с максимальной осторожностью. Еще раз молодец. Теперь слушайте. Ваша задача выполнена. Возьмите мою лошадь и отправьтесь назад. Сообщите Угдуру обо всем, что видели. Пусть готовится к теплой встрече. Если все пойдет нормально, я вернусь раньше, чем подойдут они. В противном случае генералу придется отступать. Оба разведчика без промедления выполнили приказ. А Кархун, укрывавшийся пологом невидимости, отправился навстречу противнику. Брат говорил, что это заклинание обеспечивает полную безопасность, не позволяя обнаружить волшебника ни зрительно, ни магически. Правда, имелась и обратная сторона. Полок магической невидимости не позволял создавать защитные барьеры, и любая шальная стрела могла стать смертельной. Через четверть часа Тищ заметил всадников, среди которых разглядел и малоросликов. Этих здесь было не меньше сотни, кто на обычной лошади, кто верхом на маленьких рыжих жеребцах, красные глаза которых злобно изучали чужой ландшафт. Пришельцы двигались единой группой. И волшебнику не без труда удалось протиснуться между скакунами пришельцев. За ними, выдерживая дистанцию, следовали воины Мугрида. Тич пристроился в пяти шагах от командного состава малоросликов. Эти трое держались особняком, и к ним часто подъезжали всадники из передовых рядов с краткими докладами. Господин Шолгус дальнее сканирование обнаружило двух волшебников. В полутора милях отсюда. Направляются к лагерю Угдура, возможно, они нас видели. Почему об этом стало известно только сейчас? Не могу знать. Не исключено, что они способны некоторое время надежно скрывать свой фон. Ладно, теперь уже все равно ничего не исправишь. Командир жестом приказал бойцу удалиться. И обратился к соседу справа. Наша спешка до добра не доведет. Лерсангу, конечно, виднее. Но вдруг волшебники Угдура окажутся не столь убогими, как боевые маги, повелители Леваргии. Как думаешь, ворш? Моя задача не думать, а выполнять приказы. Чтобы их выполнить, надо знать противника. Ты слышал, чем закончилась сегодняшняя вылазка? Из пяти хрангов вернулись лишь двое, которые так не смогли выяснить, кто им противостоял. Не нам с тобой отменять приказы курмистра. Вели на сегодня ночью уничтожить армию Угдура, значит мы ее уничтожим. Для того нас и прислали. Если бы еще и не нужно было делать вид, будто мы подчиняемся этому придурку Мугриду. тот то он удивится, когда вместо кронмаговских покоев получит тесную камеру. И то ненадолго. Не забегай вперед. Мы пока не одержали победу. Жаль не удалось убедить Кэбдиза направить с нами еще хотя бы полсотни хрангов. Чутье подсказывает, что именно их нам не хватит для быстрого успеха. Я верю в победу, и этого достаточно. Пока. Господа, третий всадник только сейчас присоединился к беседе. Можете считать меня параноиком, но я не могу отделаться от мысли, что за нами следят. И весьма пристально. Тичу показалось, что параноик задержал взгляд именно на нем. Затылок обожгло легким морозцем. Неужели невидимость кудыр-мага для этих типов была не абсолютной? Эдак можно и стрелу в грудь схлопотать. Кэпсот чоргл. Желаете, чтобы мы исследовали местность с применением коллективных чар? Будет не лишнее. Пожалуй, хватит прятаться. Кархунг бросил полог невидимости и нанес под троицем мощный многоходовой удар. Сначала накинул на противника оковы неподвижности – А в следующее мгновение под ногами всадников образовалась расщелина, в которую их с силой вдавила налетающая сверху стена огня. Завершилось все мощным хлопком, и своды расщелины сошлись, подняв пылевое облако. Закончив с одним заклинанием, Тич принялся за второе. Облако пыли резко вытянулось в длину и завертелось вокруг своей оси. С каждой секундой оно набирало обороты, устремляясь к передовым бойцам. Садников на обычных лошадях подняло воздух, но остальные крепко стояли на земле, будто ноги дьявольских скакунов вросли в почву. Чужаки быстро опомнились и начали атаку. Однако сгустки синего огня, красные молнии и губительные световые лучи надежно вязли в защитных барьерах кудырмага мага. Дружно они накинулись, того и гляди, доконают. Волшебник выстрелил вокруг себя ледяной купол. Он увидел, что боевые маги Мугрида бросились на помощь своим чужеземным помощникам. На ледовую сферу обрушились потоки огненной магии. Напор все усиливался и усиливался, пока купол не разорвало на тысячу осколков, и не каждый волшебник сумел от них защититься. «Не стоит чересчур увлекаться, коллеги!» Тич наблюдал последствия взрыва со стороны. «Думаю, на сегодня с вас достаточно, да и с меня тоже!» Учитель Артуна почувствовал некоторую слабость в коленях. Дали о себе знать признаки начала энергетического истощения. Конечно, Кудыр Мак был еще способен на три-четыре сверхмощных заклинания, или два десятка таких, о каких даже сильные чародеи могли лишь мечтать. Но доводить свой организм до крайности не собирался. Хватило недавнего случая с учеником. Парень остался доволен итогом вылазки. Вряд ли после такой оплеухи противник решит продолжить наступление. «Раскудерная сила!» — воскликнул волшебник, заметив одного из командиров, того самого, который почувствовал посторонний взгляд. С этими ребятами повозиться придется серьезно. Тич дождался, пока потрепанный отряд повернулся назад и двинулся в лагерь Угдура.